Когда мои родители умрут, могу ли я оставить у себя их черепа? Ах, да, старый добрый вопрос. Могу ли я оставить у себя черепа своих родственников? Вы удивитесь, а может и не удивитесь совсем, как часто мне его задают. Но погодите. Прежде всего, что именно вы собираетесь делать с их черепами? Поставить на каминную полку? Вопреки всем традициям украсить верхушку ёлки, какими бы ни были ваши планы, помните, настоящие черепа не китчевые украшения для Хэллоуина. Они принадлежали настоящим людям. Однако предположим, что ваши намерения благородны. Тогда перед вами стоят три главные преграды, которые необходимо устранить, прежде чем папин череп сможет служить вазочкой для мармелада на кофейном столике. Документация Правовой контроль и скелетизация. Начнём с документации. Невероятно сложно добиться законного разрешения на показ скелета родственника. Теоретически людям позволено самим решать, что произойдёт с их телами после смерти. И теоретически ваши родители могут составить, подписать и заверить документ, согласно которому их черепа достанутся вам после их ухода. Это будет похоже на бумагу, которую человек подписывает, желая предоставить своё тело для научных исследований. Сразу скажу, что точно не сработает ворваться в похоронное бюро со словами: "Приветствую. Вон там у вас лежит труп моей мамы. Не могли бы вы отрезать у него голову и очистить череп от плоти? Было бы классно. Спасибо". В США большая часть похоронных услуг оказывается в одном месте похоронном бюро или доме. В России пришлось бы врываться в морг. Среднестатистическое похоронное бюро, в общем-то, любое похоронное бюро не способно выполнить эту просьбу, нелегально, не физически. Как владелица такой компании, честно скажу, я понятия не имею, какие инструменты нужны для грамотного обезглавливания. А уж для снятия скальпа и подавна Предполагаю, что потребуется вываривание и или жуки кжееда, но этого не преподают в школе ритуальных услуг. В США есть специализированные колледжи для тех, кто хочет работать в похоронной индустрии. В России подобных учебных заведений нет, но существуют курсы. К тому же, всему можно научиться непосредственно на практике. Мой редактор здесь оставил примечание: Честно говоря, ты всё-таки знаешь кое-что об удалении плоти. Ладно, это правда. Я никогда не проделывала подобного с людьми, но я преданный поклонник жуков кожеедов. Эти жуки удивительные создания, которых используют в музеях и криминалистических лабораториях, чтобы деликатно удалить мёртвую плоть со скелета, не повреждая костей. Кажееды с радостью берутся за отвратительную липкую гниющую массу и деликатно очищают даже самые крохотные косточки. Но не волнуйтесь о том, что при посещении музея вы случайно упадёте в чан с кажеедами. Они хотя и плотоядные, но живые создания их совершенно не интересуют. Вернёмся к маминой голове. Даже если я сумела бы отделить её, моё похоронное бюро не сможет законно передать её вам по одной важной причине, о которой я ещё не раз упомяну в этой книге. Она связана с нарушением закона о погребении. Эти законы отличаются в зависимости от места и иногда даже кажутся довольно произвольными. Например, в Кентукки вы нарушаете законы погребения, если относитесь к телу таким образом, что это оскорбляет нормальные семейные чувства. Но что такое нормальные семейные чувства? Может быть, в вашей нормальной семье папа-учёный пообещал оставить вам после смерти свою коллекцию горелок и собственный череп. Нормальных семей не бывает. Однако все эти законы существуют не просто так. Они защищают тела людей от ненадлежащего обращения, necrophilia. <къем> Они также ограждают труп от похищения из морга и использования для исследований или публичного показа без разрешения умершего. Вы удивитесь, сколь часто подобное происходило в истории человечества. Медицинские работники крали трупы и даже раскапывали свежие могилы, чтобы получить в своё распоряжение тела для вскрытия и исследования. А бывают и такие возмутительные случаи, как приключившаяся с телом Джулии Пострана, мексиканки, жившей в XIX веке и страдавшей гипертрихозом. При этом заболевание по всему телу и лицу растут волосы. После смерти Джулии её ужасный муж забальзамировал труп, сделал из него чучело и отправил в мировое турне. Он увидел возможность заработать, показывая его в цирке уродств. Джулия перестала считаться человеком. Её труп превратился в вещь. Согласно законам о погребении, ничьё мёртвое тело не может быть объявлено собственностью. Чур, моё, здесь не работает. И, к сожалению, эти же самые законы не позволят вам закинуть мамин череп на свой книжный шкаф. Погодите-ка. Я же видел человеческие черепа на книжных полках. Откуда они там взялись? В США нет федерального закона, препятствующего владению, покупке или продаже человеческих останков, за исключением мостанков коренных индейцев. В этом случае вам не повезло, и хорошо. Во всех остальных ситуациях куплю-продажу останков регулирует законодательство конкретного штата. Как минимум в 38 штатах есть законы, которые вроде бы и запрещают торговлю человеческими останками, но на деле их формулировки расплывчаты и запутанны, а потому они применяются как попало. В 2012-2013 годах только на протяжении 7 месяцев на сайте eBay на продажу было выставлено 454 человеческих черепа. И средняя начальная ставка составляла 648 долларов 63 цента. eBay впоследствии прекратил эту практику. Большая часть черепов в частной продаже имеет сомнительное происхождение и попадает к нам из Индии и Китая от местных процветающих торговцев костями. Это кости людей, которые не могли себе позволить кремацию или погребение, так что источник не самый этичный. Бравые продавцы уверяют, что торгуют именно костями, а не останками. Большинство законов в штатах запрещают продажу останков, но оборот костей абсолютно легален. Примечание: на самом деле они продают останки. Итак, проясним. Вы не можете владеть трупом своей мамы, но если готовы поучаствовать в подозрительном интернет-шоппинге, то есть шанс, что бедренная кость случайного индийца окажется у вас дома. Даже воспользовавшись туманной юридической аргументацией в попытке заполучить папин череп, вы всё равно столкнётесь с большими проблемами. На данный момент в США нет способа скелетировать человеческие останки для частного владения. В основном скелетирование трупа проводят только если его передают для научных исследований. Но даже это не является абсолютно законным. Представители власти просто закрывают глаза, когда дело касается музеев или университетов. Ни при каких обстоятельствах не получится препарировать папино тело и пристроить его голову среди декоративных тыкв, украшающих стол на День благодарения. Я поговорила со своей подругой Таней Марш, профессором права, которая специализируется на законодательстве, регулирующем обращение с человеческими останками. Она настоящий эксперт в этой области. Если имеется хоть какая-нибудь законная лазейка, позволяющая человеку освободить папин череп от оков в плоти, Таня поможет ее найти. Я. Люди постоянно спрашивают меня об этом. Должен же быть какой-то способ. Таня. Я готова убеждать тебя весь день напролёт в том, что превращение человеческой головы в череп незаконно во всех штатах. Я. Но если тело пожертвовали науке и потом вернули, Сем. Таня. Нет. В каждом штате похоронные дома используют так называемое разрешение на захоронение и перемещение, в котором указывается, что будет происходить с телом. Как правило, это погребение, либо кремация, либо пожертвование науке. Вот и всё. Три простых варианта. Не существует опции отрезать голову, очистить её от плоти, сохранить череп и кремировать остальное тело. Даже близкого к этому нет. Таня показала мне, что написано мелким шрифтом в законе одного штата. Каждый человек, который хранит или утилизирует любые человеческие останки в любом месте, кроме кладбища, совершает правонарушение. Другими словами, папин череп должен быть на кладбище, а вы совершите преступление, если поместите его в какое-то другое место, например, в свой сад. Но есть луч надежды, ведь пока я это пишу, законы подвергаются пересмотру. Прямо сейчас владение человеческими костями вашей мамы или кого-то другого это большая туманная серая зона. Однако возможно, законы изменятся в вашу пользу, и о-о-о череп вашей мамы будет законно освобождать от плоти родительские скелеты. Если это то, чего хотите вы и ваши родители, я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Если же все остальные способы не помогут, кремируйте их и закажите изготовление бриллианта или виниловой пластинки из праха. Дети, виниловая пластинка это А, неважно.